Глава пятнадцатая. Нора. Он потерял представление о дне и ночи. У него оставался лишь факел, и если Бен достаточно долго глядел на пламя, все вокруг начинало сверкать ярко-белыми всполохами, а сам огонь превращался в черное пятно, впивавшееся Бену в мозг. В подростковом возрасте он страдал от депрессии, И самое худшее заключалось в том, что он знал, когда они нахлынут. Он чувствовал, как надвигался страх, словно легкий ветерок в разбитое окно. Стоило лишь ощутить еле заметный привкус безнадежности, и он понимал, что ждать уже недолго. Это нельзя было остановить. По человеческим меркам все это было раза в два больше фермоны и столь же очаровательно. Он был бессилен помешать этому натиску, а иногда даже не пытался. Состояние просто завораживало, толкая к тому, чтобы было на все наплевать. Депрессия с легкостью охватывала его, и эта легкость вызывала еще большую подавленность. Как и Тереза, мать Бена работала дежурной сестрой в местной больнице. Отчаяние было неотъемлемой частью ее работы, и она угадывала, когда на Бена находила депрессия. Он выглядел точно так же, как охваченные ужасом родственники больных, которых она видела в комнатах ожидания. Иногда, вернувшись домой после двенадцатичасового дежурства, она обнаруживала сына в кровати. Тогда мать брала его за руку и просто держала ее в своей. Никаких слов, никаких понуканий. Иногда она гладила его по голове и проводила пальцами по шее, Обычно этого оказывалось достаточно, чтобы поднять Бена с постели и отправить в школу с депрессией, все еще затаившейся у него внутри. Трижды в день Фермона останавливалась у Нары, чтобы приоткрыть дверь и бросить ему индюшачьих ножек и поставить воды. Ему было больше нечего ожидать, кроме этих визитов. Она собиралась убить Бена и обсосать его косточки, но, по крайней мере, преподносила это с некой приязнью, где это, даже по-соседски. На седьмой день она открыла дверь и взглянула на него сверху вниз. «Как самочувствие?» — спросила она. «Плохо». «Давай, рассказывай». «Голова болит, и коленка тоже». «Я скучаю по своей семье, хотя и знаю, что тебе все равно». «Нет, нет. Я понимаю, совершенно нормально скучать по семье, когда знаешь» что смерть может настигнуть тебя в любой момент. «Ну да, верно. Расскажи мне о них. О твоей семье. Ну, моя жена-медсестра. Благородное занятие. Благослови ее, Господь, за это. Работа не из легких». Э -э -э. «А дочурка обожает лисичек». О, -о, -о, «О, уверена, что она немного вспыльчивая. Погоди-ка. У меня, кажется, кое-что для тебя есть». Она оставила дверь открытой и Бен попытался вскарабкаться вверх, чтобы добраться до нее. Сил теперь у него прибавилось после того, как он неделю ел и отдыхал, и рана на руке тоже стала затягиваться, но все без толку. Через четыре шага по склону горы он не сумел уцепиться руками и свалился обратно на пол. Фермона просунула голову в заслонку. — Ты что, попытался сбежать? — Да. — Просто фантастика какая-то. «Ты снова набираешься сил. Скоро будешь готов. Вот!» Она сбросила ему плюшевую игрушечную лисичку. Она была толстенькая и кругленькая, как мячик, с обвисшими ушками и толстенькими лапками. Он видел, как лисичка улыбается ему в темноте. У Флоры была лисичка, похожая на эту. На ночь она укладывала ее спать вместе с остальными, пятью-десятью-семью плюшевыми зверюшками, располагавшимися строго по ранжиру». Она спала под пристальными взорами античного хора. Бен прижал лисичку к груди и расплакался. — Спасибо. — Да не за что. Фермона заперла дверь, а Бен прилег на пол и закрыл глаза. Белые всполохи от факела проникали под прикрытые веки, делаясь ярче и ярче. Он открыл глаза и обнаружил, что лежит на больничной каталке, укрытой дешевенькой тонкой простыней. «Как ты сюда попал? Ты ведь только что валялся в пещере, так?» «В пещере? В какой еще пещере?» «Нет никакой пещеры. Разве ты не знаешь, где находишься?» «В больнице города Риджвью, штат Миннесота». Он сел на каталке, «На руке никакого шрама не было. А откуда там взяться шраму?» «Ты же ведь не резался? Тебе тридцать пять лет, и ты совершенно здоров!» В другом конце помещения он заметил толстого лысого врача в белом лабораторном халате, выседавшего за столом, заваленным разнообразными предметами, упакованными в пластиковые пакеты с застежками – Бен перевел взгляд на стену и увидел ряд дверей из нержавеющей стали, каждая размером с кухонную плиту. «Я знаю, что это за помещение». Врач повернулся к Бену и удивленно поглядел на него. «Ага, проснулся. Это хорошо. Теперь ты сможешь предоставить мне точную идентификацию». «Точную идентификацию? Ну да, конечно». «Ты так и не пришел взглянуть на него, верно?» «Нет, не пришел. Подойди-ка сюда. Я тебе кое-что покажу». Бен встал. Он был в вечернем костюме, но без галстука. Врач взмахом руки подозвал его к столу и показал несколько почерневших предметов, лежавших на большой салфетке. Золотое кольцо, часы, пару обугленных ботинок. «Ты узнаешь эти предметы, Бенджамин?» Да. «Они принадлежат твоему отцу?» «Да, именно так. Хочешь посмотреть на его тело?» Бен покачал головой. «Вряд ли». «Всего на секундочку. Взгляни на его зубы, чтобы помочь мне». «Я не могу. Я...» «Тебе не хочется здесь находиться, да? Не хочется». «Это нормально. Никому не хочется». Патолого Анатом подошел к одной из стальных дверей и открыл ее. Бен почувствовал, как его обдало ледяным ветерком из морозильника. Врач протянул руку и вытянул выдвижной стальной поддон. Тело было накрыто синей простыней, из-под которой торчали изуродованные ступни. Пальцы на ногах почти исчезли. Там едва хватило места, чтобы повесить бирку с номером. «Хочешь осмотреть все тело или только лицо?» «Лицо», — ответил Бен. Патологоанатом потянулся к изголовье поддона и отдернул простыню, Бен собрался с духом, словно готовился отразить удар. Голова отца представляла собой сплошные сплавленные уголья. Ничего, кроме обугленных костей. Остались какие-то волоски, но лицо у старика полностью выгорело. Более-менее уцелели лишь зубы, среди которых выделялся один сверкающий белый резец, стоматологический имплантат, пристроившийся между пожелтевшими от никотина соседями — «Ну что?» — спросил Анатом. «Накрывайте обратно». Врач внял просьбе Бена. «Это он?» «Конечно, он». «Он погиб?» «Практически мгновенно во время пожара. В состоянии сильного опьянения выронил горящую сигарету. Скорее всего, почти не мучился, если это имеет значение». «Никакого». «Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю». «Это нормально. Нормально радоваться. Ты ведь сейчас радуешься, так?» «Не надо говорить за других. Он же никудышний был, сам знаешь». «Да, знаю». «Помнишь лодку, которую он обзавелся после развода? Эту его дурацкую лодку? Да». «А помнишь те рыбалки? Ты слезно умолял маму, чтобы она поменялась дежурствами, и тебе бы не пришлось на них ездить? Он...» Отсылал тебя кататься на жутком белом прогулочном катере, чтобы ты жарился на солнце, а сам одно за другой швырял пустые пивные банки в залив Холстед. Старик вряд ли даже крючок в воду опускал. Он ни разу ничего не поймал. И он всегда прихватывал с собой кого-нибудь из своих сомнительных дружков. Помнишь? «Всяких нариков, торчков и разведенных мужичков, которые после одиннадцати утра только тем и занимались, что нажирались в хлам в лорде Флетчере. Эту забегаловку ты ненавидел не меньше лодки, верно?» «Верно. Ненавидел». «Радоваться это нормально, Бенджамин. Ты сам выстроил свою жизнь, хотя он для тебя палец палец не ударил. Сам заработал себе на образование, нашел работу, женился». И заслуга в этом лишь твоя и матери. От него ты ничего не хотел и ничего у него не просил, а он постоянно требовал, чтобы ты его навещал в той его загаженной квартирке в Маунде. Нормально радоваться тому, что все кончилось, что он убрался у тебя с дороги, что, знаешь, теперь, наконец, можно зажить своей жизнью. Ты ведь поэтому не удосужился ни приехать взглянуть на его тело, ни пойти на панихиду и похороны, верно? «Бьюсь об заклад, ты ждал, когда он умрет?» Бен заплакал. «Да». «Ты надеялся, что он умрет?» «Да». «У тебя гора с плеч свалилась, когда ты узнала его смерти, так ведь?» «Да». «Все нормально». «Это совершенно естественно». «Нет». «Неестественно». «Ты обожаешь скорбеть, прямо как корова щипать травку, Бенджамин». «У тебя внутри целая полость для скорби и ярости, так ведь?» Так. «А вот скажи мне, что бы ты делал с этими полостями, если бы они опустили? Неужели ты не устал все туда совать и хранить вечно?» Патологоанатом схватил скальпель. «Что вы делаете?» — спросил его Бен. «Давай-ка чуть-чуть очистим эти полости. Уйдите от меня». «Давай посмотрим, можно ли удалить у тебя всю эту печаль». Патологоанатом занес сверкающую сталь над животом Бена и вонзил острие ему в желудок. Боли не последовало, лишь огромное облегчение. Все обмякло, челюсть у него отвисла, мышцы расслабились. Он выдохнул так, словно делал это впервые. Бен очутился в норе фермоны. Он очнулся. На полу, примерно в метре от себя, он заметил почерневший бугорок. Он потянулся к нему. Это оказалось кольцо кольцо его отца, полученное в выпускном классе школы, все еще покрытое сажей. Бен стер с него грязь, и исцарапанная бронза тускло замерцала в свете факела. Он надел кольцо на безымянный палец правой руки и тут услышал, как заслонка в двери открылась и захлопнулась. -с -с -с -с -с -с «Кто там?» спросил Бен. «Это я, урод». «Краб? ты меня нашел?» «Мне на автозаправке подсказали». «Как еще ты думаешь, я тебя нашел недоумок? Рыскал тут везде». «Целую неделю? э Наверное, я несколько раз дал кругаля, признался краб. Там, на берегу, масса рыбных кусочков. И ты позволил мне париться тут целую неделю? Ну я же вернулся, да? Кончай ныть. Ты бы видел других ребят, на которых я наткнулся». По сравнению с ними ты прямо пышешь здоровьем. Да, я на берегу кое-что твое нашел. Краб рванулся к двери и протолкнул сквозь заслонку старую бутылку из-под воды. Это оказалась та самая бутылочка, в которую Бен вложил записку для Терезы. Но листка внутри не было. Может, она каким-то образом получила письмо? Может, пока мы тут разговариваем, она вызывает экспертов для анализа солености морской воды, попавшей на бумагу? чтобы определить мое точное местоположение, а смешанное соединение береговой охраны и ВМФ формируется в полярных широтах, чтобы спасти и вызволить меня с этой горы. Сюда движутся эсминцы, фрегаты и истребители с жуткой разрушительной загрузкой. Наверное, какой-то другой краб сожрал письмо, предположил краб. Бен раздраженно посмотрел на него. — Мне нужен мой рюкзак, — сказал он. — А где он? Куча шмоток, на которой сидит великанша. Она на ней еще и спит. Точно? Я тебе говорю. И как мне добывать рюкзак? Стени его, пока она спит. Хм, тебе легко говорить. Она же меня как клопа раздавит, если застукает. А что? Есть другие варианты? Я не могу помочь тебе добыть рюкзак, если у меня рюкзака нет. Врубаешься, краб? А что там для меня? Ничего. «Ровным счетом ничего!» Краб ненадолго задумался. «Ладно, Да буду тебе рюкзак. Сиди, жди!» Бен устало опустился на пол. Через несколько секунд хлопнула заслонка. Еще через пару мгновений летящий рюкзак больно треснул Бена по затылку. «Ой!» «Извини!» — бросил в ответ Краб без особой искренности. «Быстро ты!» Я не собираюсь тянуть резину, когда эта мадам может в любой момент проснуться и размазать меня по полу. Ты мог бы давным-давно вытащить меня отсюда. Не знаю, чем ты недоволен. Вполне себе приличная пещера. Я ошибался насчет того, что здесь скучно. Тут грязь есть, сороконожки. Я бы тут не прочь задержаться. Заткнись и проследи-ка, что никто не идет. Все нормально, она еще дрыхнет». Бен тщательно покопался в рюкзаке и тяжело вздохнул. «Что такое?» — спросил краб. «Ботинки». «Мои ботинки, штаны и куртка, они остались в куче, здесь их нет». «И что?» «Мне нужны ботинки, на которые надеваются кошки, чтобы я смог отсюда выкарабкаться», — ответил Бен. «Ты не шути давай. Мне что, вернуться и притащить тебе еще всякой дряни? Рюкзак у тебя тяжелый был?» «Да». «А если она проснется?» «Но в этот же раз не проснулась?» «Ну да, но в этот раз она может проснуться!» «Кретин! Мне нужны ботинки!» «Тебе нужно хорошим манерам подучиться. Вот что для начала!» Бен вытащил из рюкзака ледорубы и начал карабкаться голыми ногами, засовывая пальцы ног в углубление в крошащейся земляной стене. «Ты что делаешь?» — спросил краб. «Поднимаюсь наверх, чтобы оттуда прикончить тебя!» Бен одолел почти половину стены, но сорвался и рухнул обратно в пещеру. Краб посмотрел на него сверху вниз, как директор школы двоечника. «Я добуду тебе ботинки, но ты должен дать мне обещание, нытик». «Какое еще обещание? Не сдаваться? Я знаю, что это нелегко, при том, что тебя упрятали в эту поганую нору, и великанша хочет убить тебя, но не сдавайся». «Плевать, сколько времени на это уйдет! Плевать, на что придется пойти, чтобы продолжать путь! Обещай, что ты не остановишься!» «Зачем?» Но Краб не ответил. Вместо этого он выскочил за дверь и вернулся с ботинком, зажав шнурки маленькими клешнями. Потом снова исчез и притащил второй ботинок, потом куртку, затем штаны и свитер. Бен надел на себя снаряжение, включая ботинки и кошки». Он совсем было собрался карабкаться вверх по стене норы, но чуть замешкался, и вынул из рюкзака телефон. Черный дисплей не подавал признаков жизни. Бен попытался его включить, но ничего не получилось. Он поглядел вверх, на земляной потолок своего узилища. «Я знаю, что один раз уже просил, но, пожалуйста, пожалуйста, позволь мне снова их увидеть». Ответа не последовало. Бен бросил телефон на землю и воткнул в дисплей шип кошки. Стекло разлетелось в стороны, а внутри хрустнула электронная начинка. Затем он взял подаренную ему фермоной плюшевую лисичку и сунул ее в рюкзак вместо телефона. Он легко взобрался по стене норы, Его мышцы вновь налились силой. Если бы не ноющая боль, Бен чувствовал бы себя здоровым, как никогда. «Обещаю тебе, что не остановлюсь», — сказал он крабу. «Вот и хорошо». Двинулись. В конце казематного коридора беглецы оказались в тупике. Когда они повернули назад и попали в главную пещеру, там их уже поджидала очень большая и очень бодрая Фермона. Она одарила Бена немного ни немало ни лучезарной приветственной улыбкой. Ну, по-моему, ты вполне набрался сил для схватки.